Глава тридцать пятая. Мы шли молча, вернее, шёл Леон, а я бежала следом. Когда мы завернули в уже знакомый коридор, я поняла, что он ведёт меня в кабинет. Дверь за нами захлопнулась, и герцог отпустил меня. Я приготовилась к самому худшему, но он не спешил выказывать своё недовольство, что пугало ещё больше. Леон подошёл к окну, и я добрых пять минут смотрела на его спину, ожидая скорой расплаты. Кожа под накладками жутко чесалась, и я вспыхнула, представив, как нелепо выгляжу в своём жутком наряде. Наконец герцог повернулся ко мне и спокойным голосом сказал, «Ритганда, с этого дня вы будете жить здесь. Насколько я понимаю, вы уже в курсе вашего нового статуса?» «Я сделаю всё, что вы скажете», горячо заговорила я, с лёгким страхом наблюдая за ним. «Только помогите спасти госпожу Розмари, я очень прошу вас». «Что с ней?» — Леон вскинул на меня свои жёлтые глаза, и что греха таить, я восхитилась его выдержкой. «Во время бури на неё упало дерево, и у неё сломаны рёбра», — быстро ответила я, отчаянно надеясь на его великодушие. «А, возможно, и сильный ушиб головы. Я побоялась говорить сотрясение мозга, ибо не была уверена, что в этом мире есть такое определение». «Я распоряжусь, и к ней отправится лекарь». Герцог подошёл к столу и указал мне на кресло. «Присядьте, Рианон». Его поведение начинало успокаивать меня. Мой муж был абсолютно адекватным человеком, но всё же на лёгкий исход дела надеяться тоже не приходилось. Я присела и, набравшись смелости, снова заговорила. «Я понимаю, что не имею права требовать что-либо у вас, но это нужно сделать как можно быстрее. Пожалуйста, я прошу о ней, как о матери». Леон дернул за шнурок, висящий за его спиной, и холодно спросил. «Вы все это время скрывались в таверне этой женщины?» «Да», — кивнула я, решив вести себя так же спокойно, как и он. «Истерить или, наоборот, искать его расположение я точно не буду». «Она приютила нас, и нельзя ее оставлять в таком состоянии. Госпожа Розмари ни в чем не виновата, она даже не знала, кто мы». «Как у вас оказалась лунная радуга?» Герцог внимательно наблюдал за мной, и от его взгляда мне становилось не по себе. «Это очень странно, вы не находите?» Я решила придерживаться основной версии, но по лицу мужа поняла, что верит он в неё мало, но это было понятно после таких-то событий. В дверь кабинета постучали, и, не сводя с меня тяжёлого взгляда, Леон громко сказал «Войдите». Это был незнакомый мне слуга — Высокий худощавый мужчина лет пятидесяти, с редкими седыми волосами и орлиным носом, который придавал его лицу излишнюю строгость. «Я слушаю вас, ридган Слуга поклонился и, не глядя на меня, застыл, как каменная статуя. «Патрик, ты знаешь лесную таверну под названием «Пьяная фея»?» спросил герцог, и мужчина снова поклонился. «Да, ридган «Прямо сейчас отправь туда лекаря. Немедленно, Патрик». «Слушаюсь, ваше милосердие». Он развернулся и уже почти вышел из кабинета, но Леон окликнул его. «Погоди. Найди Ритганду Гортензию и скажи, что я жду ее». Мы снова оказались наедине, и, волнуясь, я обратилась к мужу. «Благодарю вас. Это так великодушно с вашей стороны». «Остановитесь», — прервал меня герцог и, поднявшись, медленно подошел ко мне. «И послушайте меня, Рианон. Я не буду с вами жесток, этого не стоит бояться» но и не потерплю сумасбродства. Вы понимаете меня?» «Да». Я отвела глаза, но вдруг ощутила новый прилив смелости и тихо поинтересовалась. «Вы позволите мне заниматься кухней?» «Кухней?» Он удивлённо вскинул брови и, остановившись за моей спиной, положил руки на мои плечи. «Кстати, откуда такие познания в искусстве приготовления пищи? Мне казалось, что вы избалованы и капризны. Я изумлён, Рианон». Вы открылись мне с новой стороны. Неужели вы сделали такие выводы после одной встречи? Я чувствовала жар, исходящий от его ладоней, и во мне всё переворачивалось от феерических ощущений. Никто и никогда так не действовал на меня. Отчего же? Герцог провёл пальцем по позвонку под моими волосами, и я даже прикрыла глаза от удовольствия. Слухи о вашем несносном характере давно доходили до меня. Зачем же вы женились на мне? Я не знала, что там вытворяла хозяйка этого тела, но своим побегом я, похоже, лишь убедила его в своей нравности. Я охнула, когда герцог резко развернул кресло вместе со мной и, опершись руками в подлокотнике, склонился так низко, что его дыхание скользнуло по моей щеке. Потому что я увидела в вас то, что отсутствует в других женщинах, герцогиня. Вы сильны духом, А это куда более привлекательное качество, чем покорность и бесконечное стремление угодить. Но я ещё раз предупреждаю вас, никаких сумасбродств, иначе... Его жёлтые глаза в упор смотрели на меня, и я таяла, как сливочное масло на горячем тосте. «Вы обещаете вести себя, как подобает герцогине?» Он будто гипнотизировал меня своим тихим бархатным голосом, и я прошептала... «Да гори оно огнём, обещаю, всё что угодно». Его брови снова поползли вверх, а потом он расхохотался, выпрямляясь во весь свой огромный рост. «О боже, зачем я это сказала?» Мои щёки запылали уже в который раз, и я упрямо нахмурилась. «Он сам виноват. Нельзя быть таким обворожительным». Муж перестал смеяться и уже более серьёзно посмотрел на меня. А теперь по поводу того, можете ли вы заниматься кухней. Ритганда, вы можете распоряжаться кухней на правах хозяйки этого дома. Ни я, ни матушка не будем против. Но всё же я жду правду о лунной радуге. Рианон, вы можете рассказать мне всё. Я постараюсь понять. Я сказала вам правду, — ответила я, стараясь, чтобы мой голос не дрожал, а взгляд был открытым. Нельзя рассказывать о мотыльке, ни в коем случае. Похоже, вор оставил ее в таверне, зная, что я служу в вашем замке. Это звучит неправдоподобно и глупо. Настроение Леона начинало портиться. Я надеюсь, что вы примете правильное решение и раскроете мне всю правду. Я молчала и молила Бога, чтобы что-то случилось, и этот опасный разговор закончился. Видимо, Господь услышал меня, и в кабинет вошла гортензия, шурша подолом шелкового платья, украшенного нежной вышивкой. «Леон, что-то случилось?» Женщина удивлённо посмотрела на меня и перевела взгляд на сына. «Замок гудит, как улей. Неужели нашли лунную радугу?» «Не только», — герцог усмехнулся. «Вместе с ней нашлась моя супруга. Познакомьтесь с Рианон, матушка». «Супруга?» Гортензия, видимо, не могла понять, шутит ли он или говорит правду. «Дочь Виконта Баркара?» «Я её прекрасно понимала» ведь мой вид оставлял желать лучшего, а если быть точнее, он казался нелепым. Огромное тело, тонкая шея и совершенно неподходящая ко всему этому голова. «Да, только с неё нужно снять всё то, что так замечательно скрывало фигуру, вводя нас в заблуждение». Леон не переставал улыбаться. «Вы не узнаёте нашу повариху, Риа. Бедная гортензия совершенно растерялась и медленно опустилась в соседнее кресло. «Я ничего не понимаю, Леон. Прошу тебя, объясни мне, что происходит?» «Может, герцогиня сама всё расскажет вам?» Лицо мужа стало строгим и серьёзным. «А сейчас я прошу вас отвести её в наши покои и подыскать более подходящий наряд. И я попрошу вас, матушка, объяснить моей жене правила этого дома». «Хорошо». Гортензия поднялась и ласково обратилась ко мне. «Пойдёмте со мной, дорогая».